Глава 10 Байкеры. Пули не находят цели. Воздушный поток, выпущенный кем-то из наемников, отводит угрозу отравления. Все происходит быстро. Бандиты уже рядом, и по их улыбкам понимаю, что те уже предвкушают развлечения. Бросаю в одного из них пистолет, который не смог ни остановить, ни причинить хоть какие-то повреждения врагу. Выигрываю секунду, не более – Мужик в джинсовой одежде уворачивается от моего оружия, а я падаю на землю, выставляя вокруг себя щит, пытаясь выхватить кинжал и одновременно устанавливаю связь с растительным миром. Хреново. На вид трава и деревья обычные, но заторможенные, больные и обессиленные. Промышленная зона на них сказывается не лучшим образом и вытягивает все жизненные соки, нейтрализует энергию. «И чего дергаемся?» — раздается запыхавшийся голос одного из бандитов. «Мы же тебе жизни поучим и отстанем!» — нащупал связь с каким-то длинным корнем сорняком, опутывающим все в округе. Отправил посыл, чтобы тот оплел ноги моих недругов. Вскакиваю, кинжал достать успел, но не активировал. Вижу, как навстречу летит кулак, на пальцах которого красуется костец с шипами. «Уклониться в шлеме не успеваю. Одновременно принимаю два удара. Трещат ребра в грудной клетке. Лопнуло прочное углеродное волокно. Приложили с такой силой, что вновь отлетаю на несколько метров и теряю связь с сорняком. Зато активирую кинжал, из которого вылетает несколько электрических разрядов. Вновь на ногах и пытаюсь отмахиваться. Пару раз пропускаю удары, но злость берет свое и оказываю сопротивление». Кулак встретился с чьим-то носом, удачно заехал ногой в пах одному из бандитов. Жаль только, что кинжал у меня выбили, а применить его толком не успел. Еще есть пистолет с хитрыми пулями, но он на крайний случай. «Да на землю его! Вали!» — орёт один из нападавших и прыгает. «Хрен тебе!» — отскакиваю в сторону и чувствую, что магическая энергия не успевает залечивать травмы и снимать боль. Каким-то образом захватываю воздушные потоки, сам не понял, и отправляю в сторону нападавших. Те выставляют щиты, а потом синхронно бросаются на меня и сбивают с ног. Крохи магии преобразую в молнию и, не глядя, выпускаю ее в сторону нападавших. Попасть не рассчитываю, да и слабенькая она, но надеюсь выиграть время. «Сука!» — орет кто-то. «Парни, он мне ногу прострелил!» «Как можно прострелить электрическим разрядом?» В голове шум, сознание плывет, а еще одно или несколько ребер сломаны, дышать трудно. С усилием стаскиваю с себя шлем, зло скалюсь, поднимаюсь на ноги, направляя свою энергию на отключение болевого порога. Если из этой драчки живым выйду, то потом придет расплата. Два бандита бегут на дорогу, один сидит и держится за ногу, еще двое, откуда их столько, спешат ко мне». Тот, который почти добежал и размахнулся, спотыкается и падает, как подкошенный. Сорняк пророс и его ноги спеленал. Второго парня, встречая ударом с разворота, чего он не ожидал, и падает в невысокие кусты. «А ну не тронь, то прибьем! Пшли отсюда!» Кричит один из подбегающих в мою сторону парней в косухах, размахивающих цепями. «Брата нашего обижать! Хрена вы угадали!» Так вот, что не так давно Зарев услышал. Это парни на своих агрегатах, мотоциклах, мимо проезжали и заварушку увидели. За меня вписались как-никак, а братство на дорогах среди байкеров развито сильно, но ну, если они между собой не враждуют. Да и то, в трудной ситуации не станут злорадствовать, помогут, а потом и свои разборки продолжат. Хоть я и не принадлежу к их компании, но езжу на байке, одеться соответственно значит свой. «У одного из них ключ от байка!» шепчу разбитым ртом я оседаю на землю усилием воли заставляю себя не отключиться без базара усмехается один из затянутых в кожу парней с банданой на голове шестерня поговори с дебилами и ключ отбери а потом их пинками гоните отсюда времени мало нам еще полиции не хватало спасибо облизывая кровь на губах улыбаюсь и представляюсь стас все кружится перед глазами Боль в груди нарастает, голова раскалывается и сознание начинает ускользать. «Да ты совсем плох!» – качает головой парень в бандане и в задумчивости оглаживает свою бородку. «Нормально все!» – вяло отмахиваюсь, чувствуя, как язык заплетается. «Дойти сможешь?» – указывает парень в сторону дороги. «Ага! Киваю, делаю шаг и падаю на землю!» «Очнулся, сидящим на дороге, возле своей Яймахи, которую выкатили из канавы и теперь рассматривают повреждения. Четыре хромированных чопера стоят рядом, машин, устроивших засаду, нет». «Очнулся?» — улыбнулась короткостриженная блондинка и представилась. «Меня Валена зовут, а тебя?» «Стас!» — попытался улыбнуться я, но губы не слушаются. Точнее, нижняя треснула и кровь пошла. «Чего они поделили-то?» подошел байкер с бородкой, которого принял за главного. «Обиделся на меня один господин». Не стал скрывать я настоящей причины. «Бывает», — хмыкнула девушка. «Байк вести сможешь?» — поинтересовался байкер. «Твоя Ямаха более-менее цела, из повреждений мелочевка. У нас на базе можем починить, но предупреждаю, в долг не работаем, запчасти стоят денег». «Деньги есть». «Спасибо за помощь», — ответил я. «Ты же ведь не из нашей братьи» просто любитель, так?» – прищурилась Валена. «Верно, этого и не скрываю», – пожал плечами и ощутил, как ребро встало на место. Диагностика показала, что два ребра сломано и у трех трещины. Источник занимается излечением, но откат дает о себе знать. Слабость накатывается волнами, может в любой момент скрутить от боли и управлять байком опасно. «Тебя-то как зовут?» – глянул на главного в этой группе. Что примечательно, трое остальных парней так и продолжают у моей Яймахи крутиться и к нам не подходят. «Светогор?» — коротко ответил байкер и распорядился. «Валена, твой байк поведет. Ты не справишься, а ей расплюнуть. Рассиживаться здесь не стоит. но ну, нам уж точно с полицией лишний раз нет желания видеться. Едешь с нами или останешься?» — поинтересовался парень. «Еду», — ответил и встал. Координация движения еще не восстановилась, начинают болеть мышцы и сводит ноги. На байке бы усидеть и не свалиться, а уж о том, чтобы им управлять, и речи нет. Если бы отыскать живительную силу магической энергии и позаимствовать ее, то на какое-то время мог бы в себя прийти, а потом уже и отлежался. Увы, но нет нужных потоков, не осталось и резервов в источнике, и организму сложно справиться, когда он истощен, да и про отходняк не стоит забывать. «Сеструх!» «Ты сильно не гони!» – предупредил Святогор девушку, которая направилась к моему байку. «Да, Стас, мы там!» – он кивнул в сторону, где драка происходила. «Отыскали пару интересных предметов. Из них что-нибудь тебе принадлежит или это наши трофеи?» кинжалы и пистолет», – коротко ответил я, а потом добавил. «Еще где-то валяются перчатка и шлем. Оружие на базе отдам. Нас дорожная полиция может тормознуть. Видок-то у тебя, краше некуда». Светогор хохотнул и хлопнул меня по плечу. ё-моё У меня еще и ключица пострадала. Дичайшая боль. Рука словно отсохла. Уф! Нет, это не перелом. сильные ушиб и потянуты мышцы». «Садись!» — подъехала Валена на моем байке. «Учти, не люблю, когда лапают». «Потерпишь!» — мрачно ответил за меня Светогор. «Парень не усидит иначе. Его бы стоило к тебе привязать. Да веревок нет!» С горем пополам забрался на байк. обнял девушку, а головой уткнулся ей в спину. И мы поехали. Байкеры взяли Яймаху в ромб, впереди едет их главный. А по бокам сопровождают шестерня и, если не ошибся, щербатый. А замыкает процессию мех. Вроде бы так к нему девица обращалась. «Кстати, какие-то они странные байкеры. Ни одной наколки не заметил». А у Валены нет пирсинга. Ну, последний аргумент слаб, однако парни больше похожи на работяг. Источник есть у святогора и девушки, которая меня транспортирует. Пока нет времени в их мотивах разбираться, с чего они вступились. На первый взгляд, вроде бы так и должно происходить. Несколько человек бьют одного, а он еще и в байкерских шмотках. Как мимо проехать? Дорога более-менее, отрязка приличная, но продолжались мучения недолго. Вскоре въехали на территорию мастерской, ангар, на окраине поселка. «Слезть сможешь?» — подошел к нам с Валеной Светогор. То, что он обращается не к девушке, понятно, хотя та и застыла из изваянием, а мои руки ее обхватили. Нет, тискать не собирался, но пару раз задевал грудь, когда в ямки попадали. Это чисто случайно, и она должна понимать. «Помоги!» — не стал строить из себя супермена и гордеца. Светогор меня с Яймахи снял, подмышки взял, приподнял и переставил на землю. силён ничего не скажешь. Я, с трудом закусив губу, сдержал стон, в том числе и не пискнул, когда он меня, поддерживая, вел, можно сказать, тащил в сторону ангара. В какой-то момент, каюсь, пришла мысль, что это все же подстроено, усыпляют мое внимание, а как только внутри окажемся, то расплата придет». «Нет, не верю. Лица у всех в этой компании открытые. Нет чувства опасности. И интуиция молчит. Зря на них бочку качу. Нормальные и неплохие люди». Лежа на стареньком диване, пришел к такому выводу, снял щиты и заготовленные посылы для драки. Валена ищет аптечку, ругая парней, что у тех вечный бардак. Шестерня ей отвечает, что по медицинской части все на ней, пусть к себе, и предъявляет. «Да и зачем тебе эти лекарства? Сама его подлечи!» пожал плечами щербатый, откуда-то разжившийся бутылкой с пивом. «Иди на улицу и помоги меху разобраться с повреждениями Яймахи», шикнул на него Светогор. «Так он сам справится, я ему только помешаю», возразил парень, получивший кличку за свои зубы. «Так, думаю». «Ты тут не помощник, а там глядишь и подсобишь», умиротворяюще сказала Валена. «Ну и ладно», махнул щербатый и направился на выход из ангара. Не совсем понятно, почему не захотели говорить, что у девушки есть склонность к целительству. Потом разберусь, когда восстановлюсь. «У вас нет зеленого чая?» «Желательно ручного сбора», — поинтересовался я. «Найдем», — внимательно посмотрела на меня Валена. Прикрыл глаза, боль накатывает волнами, начинает бить озноб, отходняк от перерасхода сил. Не понимаю, с чего такой откат, вроде бы сильно выложиться не успел. Из-за внутренних повреждений... «Еще раз произвожу диагностику. Впечатляюсь, энергия в источнике не задерживается, вся уходит на восстановление». «Уснул?» – доносится негромкий голос Светогора. «Или в отключке», – ответила девушка. «Его хорошо потрепали, били профессионально, не на убой». «При этом он одаренный сумел сдачи дать», – ответил ей парень. «Ну, не факт, что они бы его не забили до смерти. Тебя испугались и шестерню с обрезом. Кстати...» «Просила же не таскать с собой оружие без причины», — попеняла Валена. «Что с ним будем делать, если он конь не двинет?» — забеспокоился Светогор. «Не двинет. Если до сих пор жив, то выкарабкается», — уверенно заявила девушка. «Сейчас его чаем напою. Не зря же он его так просил». «Эх, меня бы в лес. Или на луг, где травы растут и цветы распустились. Но думать-то следует о другом» понимая, что это люди Хурсина, действовали, или наемники, которых тот нанял. Больше некому, чего и следовало ожидать. Мы с главой химдома перешли в прямое противостояние. Точнее, это он сделал шаг, опередив и нанеся удар. Пора дать ответку, отомстить за своих родных и наставницу. Поэтому, как только оклемаюсь, ни о каком путешествии на другие предприятия или в Питер уже речи нет». «Следует вернуться в столицу и нанести визит вежливости, желательно имея десяток гранат, пистолеты, а лучше пару автоматов. Без боестолкновения не получится, это очевидно. Уверен, старик усилил свою охрану, и к нему не так-то просто подобраться». «Пей!» – произнесла Валена. К моим губам прикоснулся край чашки. Нос уловил приятный травяной настой, в котором присутствует частичка полыни и мяты. «Отлично! То, что нужно!» «Спасибо!» Взял из рук девушки подношение и небольшими глотками осушил ее до дна. По пищеводу прокатился огненный вихрь. По венам заструилась энергия, источник получил подпитку и сразу же стали срабатывать мои посылы на лечение. 10 минут, и боль прошла. Откат оказался не такой сильный. Смог подняться на ноги и осмысленно пройтись по ангару, рассматривая место, в котором оказался. У одной из стен стоит пара кухонных тумб, электрическая плита, холодильник и раковина. Рядом с этой кухней установлен стол и четыре стула, два дивана, пара продавленных кресел, телевизор и стационарный компьютер без крышки на системном блоке. Отгороженный гипсокартоном закуток, где находится большая раковина и унитаз. У противоположной стены стойки с разложенными инструментами и какими-то деталями. Имеется верстак и токарный станок. Сварочный аппарат, огнеупорные рукавицы и маска сварщика лежат перед полусобранным чоппером, точнее самодельным мотоциклом, очень похожим на те, на которых парни ездят. На одном из стеллажей увидел куски кожи и почти готовый каркас сидушки. «Так вы байки делаете?» – удивился я. «Да, работаем на заказ!» – подошел ко мне Светогор. «Ты как себя чувствуешь? Порядок?» «Нормально». Отмахнулся я, рассматривая V-образный движок самодельной конструкции. Честно говоря, думал, что техника импортная и очень дорогая. «Ручная работа», — хмыкнула Валена, а потом задалась вопросом. «Парни, а чья очередь готовить ужин?» Непроизвольно на часы посмотрел, дело к вечеру, а есть и в самом деле хочется ужасно. Еще и девушка напомнила моему желудку, что тут давно ничего не переваривал. Вот же черт! «Байк скорее жив!» Вошел в ангар мех, вытирая руки засаленной тряпкой. Корпус фары треснул, отражатель разбит, оторван повторитель поворота и сломано зеркало. Из неприятного помят бак и глушитель. Выправить почти нереально. Но на скорость не повлияет. «Что можно починить?» Уточнил я, потом спохватился. «Естественно, не по цене новой Яймахи. А то нас слышал что такой ремонт объявляют в десятки раз дороже, чем стоимость запчастей. Поворотник приспособим какой-нибудь». «Стойку зеркала заварим, отполируем и, если нужно, покрасим. Корпус фары можно сварить, отражатель вырезать из оргстекла. Тут или новую в сборе ставить, или колхозить», — объявил механик. «Другие варианты», — поинтересовался я. «Есть возможность быстро раздобыть фару?» «Нет, Ямахи», — отрицательно покачал головой Светогор. «Можем у тебя байк выкупить и предложить один из наших, с доплатой». «Кто кому и сколько?» — ради интереса спросил я. «Смотря какой захочешь, но платишь ты», — рассмеялась Валена. «У нас есть пельмени, яичница, хлеб, пиво и вяленая рыба. Так как очередь моя у плиты стоять, то считаю, что каждый жарит себе глазунью и все довольны. Сковороды, так и быть, помою». «Другого от тебя и не ждали», — появился в ангаре Щербатый. «Шестерня решил замутить шашлык и погнал за мясом». «Его же мариновать надо», — нахмурилась девушка. «Обойдёмся». «Перец, соль и огонь мясо сделают только вкуснее», — возразил ей парень. «И потом, ты разве против? Учти, потребуем нормальной жрачки с салатиками и отбивными, а на обед борщ». Они стали пререкаться, но без злобы. Чувствуется, что такие перепалки тут не редкость. А вообще атмосфера в ангаре дружеская. Все друг друга уважают, хотя уже понятно, что главный святогор. Мех — профи по ремонту, щербатый шустрый парень, шестерня — Пока не разобрался, чем он занят. А вот Валена занимает особенное положение. Ей позволяется на парней прикрикивать, но и от своих обязанностей не отказывается. Впрочем, чувствуется, что они друг за друга горой. Возраст у всех плюс-минус одинаков, разве что девушка примерно моя сверстница, а парни ее на пару лет старше. «Ты в норме?» – спросил у меня Светогор и кивнул в сторону открытых ворот. «Пойдем, осмотрим твой байк?» «Более-менее». Ответил я, прислушиваясь к своему организму, который и в самом деле восстановился на удивление быстро. «Может, Стас хочет сперва привести себя в порядок?» Проходя мимо, обронила Валена, указав в сторону приоткрытой двери туалетной комнаты. «Хотелось бы». Я провел ладонью по лицу. Доплелся до закутка, который оказался немаленьким, это на фоне большого ангара он так смотрится, «Вода, на удивление, есть. Горячая. Большая стиральная машинка. В углу. Корзина для грязного белья. Странно, что нет душа. Он бы не помешал». В большом зеркале рассмотрел повреждения на лице. «Нормально. Синяки уже сходят, а осадины покрылись тонким слоем новой кожи. Недаром у меня источник столько энергии направляет на восстановление повреждений». Хм. «Раньше травмы. Дольше заживали». Покачал головой и подмигнул отражению в зеркале. «Умылся». Почистил одежду, справил нужду и почувствовал себя вполне сносно. Внутренняя диагностика показывает недостатки энергии, создавать магические посылы пока не следует, желательно силы накопить. А вот ребра уже целые, но гематомы на груди и плече синюшного цвета. Задерживаться не стал, направился к ожидавшему светогору. Надеюсь, ей маха не так сильно пострадала и смогу на ней путь продолжить. Мех разводит в мангале огонь, используя заранее наколотые дрова. Мой байк стоит отдельно от чопперов этой дружной компании. Медленно приблизились к пострадавшему мотику, и я задал вопрос. «Что хотел-то?» «Понимаю же, что не разглядывать повреждения пришли». Но для начала отдать твои вещи». Пожал плечами Светогор и достал пистолет, кинжал и кастет. Последний предмет находился на одном из нападавших, и как он оказался у моего собеседника, непонятно. Поблагодарив, я первым делом вернул кинжал на причитающееся ему место». Из пистолета вытащил пустую обойму и, подойдя к байку, открыл куфр, из которого достал пачку патронов. Заряжаю обойму и, не глядя на главу байкеров, говорю. «Ударно, раздробляющее оружие не мое. Хочешь себе оставь? Нет, выкини». Светогор подбросил кастет на ладони, покивал каким-то своим мыслям и спросил. «А ты кто? На байкера не тянешь, мы их достаточно повидали. Ни чей-то богатенький сынок. Загадочный ты. Не прояснишь ситуацию?» «Ну, до да бунтари на мотоциклах и вы не дотягиваете», — хмыкнул я. «Но согласен, к ним ближе. Не поверишь, там, где живут, прозвали лекарем. Учусь в школе, раздумываю, как дальше жить». «А байк, шмотки?» «Дедушка с бабушкой подарили». «Смеешься?» «Работаю, торгую мазями собственного производства. Людям нравится». «И конкуренты вздумали тебе намять бока?» — прищурился Светогор. «Нет, это давняя история» отрицательно покачал головой. «Принимается?» – подумав с пару секунд, заключил парень. «Мы...» – он обвел рукой территорию. «Делаем на заказ байки, чопперы, ремонтируем движки, варим на заказ рамы. С этого и живем. Работа обязывает соответствовать образу. Да и он нам близок. Так что не совсем ты прав». «Спорить не стану. Пожал я плечами. У каждого свой путь. Вы делаете прикольные вещи, красивые и дорогие. От клиентов поди, от боя нет». «Смеешься?» «Товар специфический, а работу найти в нашей дыре не так-то просто», — он усмехнулся. «Завтра твою технику приведем в должный вид. Могу даже поискать фару, если деньги есть». «Вопрос цены, в том числе и за ваши услуги», — спокойно ответил, а потом поинтересовался. «Слушай, прости, если случайно задену. Почему вступились и не проехали мимо?» «А ты бы проехал!» — с вызовом посмотрел он на меня. «А Я отрицательно помотал головой, широко улыбнулся и протянул ему ладонь. «Спасибо». «Обращайся», — рассмеялся парень и пожал руку. «Да». «Редко можно встретить людей, которые соответствуют твоим внутренним взглядам и принципам. Парни и девушка оказались как раз из той когорты людей, которые близки по духу». «Черт! Или это у меня внутри просыпается бунтарский дух?» «Сидим за вынесенным столом около мангала. Мех дожаривает шашлыки». Валена нарезала салатиков, шестерня выставила охлажденное пиво. Щербатый уже прилично набрался и пытается философствовать о жизни. Светогор что-то вычеркивает в тетрадке и весь ушел в работу. Что-то ему не нравится с той рамой, которая в ангаре. Пытался объяснить про центр тяжести, но я его не понял, а парни отмахнулись. Девушка, правда, шепнула. «Он сам разрабатывает, проектирует, а мы воплощаем задумки». Это кажется, что все просто. Железка, два колеса и мотор. На самом деле следует учитывать многое, рассчитывать нагрузки, в том числе и надежность конструкции. Стас, ты не парься. За стол сядем, и он свое занятие отложит. Умеет переключаться. «А почему ты свой лекарский дар скрываешь?» Поинтересовался я, на девушка сразу замкнулась, нахмурилась и отошла. «А почему мы без музыки? Непорядок!» Воскликнул вдруг Щербатый и нетвердой походкой направился в ангар. К моему удивлению, все разом поскучнели, мех и вовсе выругался. «Ему или не наливать, или спаивать другого не дано». Вздохнув, заявил Шестерня, смотря в сторону ангара. Щербатый притащил большой и неожиданно фирменный магнитофон хлопнул себя по лбу и заявил «Переноску забыл!» Как только парень пошел за проводом, Валена с ненавистью на магнитофон посмотрела и сделала к нему шаг, держа в руке нож. «Полчаса потерпите», — не отрываясь от своих записей, произнес Светогор. «У каждого свои тараканы». Это оказалась классическая музыка на полную громкость. Какой-то там концерт со скрипкой. не от красиво, не спорю, и даже где-то за душу берет. Но я не сильно в ней разбираюсь и любителем такого жанра не являюсь. Так честно и сказал». Этим заявлением Щербатова расстроил, он надеялся в моем лице найти поддержку. Любитель классики, после того, как половину мяса с шампура съел и запил очередным поллитра пенного напитка, сжалился и разрешил поставить рог. Нет, застолье не превратилось в попойку с гулянкой. Похоже, у моих новых знакомых так часто ужины проходят. «Одного не понимаю», – задумчиво сказал, смотря на ангар. «Как вы тут зимуете?» «Пойдем покажу», – поднялась со стула Валена. Светогор на нее взглянул, но ничего не сказал. Мех отправился к мангалу и стал дымить сигареткой. Шестерня вступил в спор с Щербатым насчет моторов мотоциклов от разных производителей. Мы с девушкой отправились в ангар. Там оказался еще обустроен подземный этаж. Этакий цоколь. Бетонные стены оштукатуренные и поклеены обоями. «Это все своими руками сделали», — рассказала Валена, показывая душевую комнату. «Прости». «А куда же сливается канализация?» – озадачился я практическим вопросом. «Мы находимся ниже уровня земли, не менее трех метров». «Тут центральные коммуникации», – рассмеялась девушка. «Даже отопление и горячая вода имеется». Все бы ничего, но ее глаза очень лукаво блестят. Подвальное помещение старое, вход точно переделывался, но вот все остальное... Нет, ремонта не сделали, но не вырывали и блоки не клали». «Да и невозможно это построить силами нескольких парней без спецтехники. Старое бомбоубежище на случай войны между одаренными спросил и Валена развела руки в стороны». «Блин, не удалось обмануть. Как догадался?» «Если подумать, то сразу становится все очевидно, в том числе и бетонная плита перед входом. В это помещение слишком старое», — ответил ей и добавил. «Тем не менее проделали колоссальную работу и вложили немало сил и средств». «Это да». «Изначально тут бетонный короб нашли, немного обжили, а потом уже переделали». Девушка указала на душевую. «Можешь принять душ. Полотенце принесу». «Спинку не хочешь потереть?» <с> «Еще чего. Мы мало знакомы и даже на первое свидание не сходили». Фыркнула та и, демонстративно развернувшись, направилась в какую-то комнату. «Хм, идет-то так специально, немного сильнее, чем нужно, бедрами покачивает». Штаны на валене, кожаные, обтягивающие, куртка короткая. Глаза от такого зрелища сложно оторвать. Впрочем, обмануть травника сложно. Девушка просто дразнит, и на продолжение рассчитывать не приходится. Контрастный душ взбодрил, но энергии по-прежнему слишком мало. В подвале или бункере, если быть точным, почти нет магических потоков. На территории участка также не наблюдал нормальной растительности. Ничего. Завтра доеду до ближайшего леса и полностью восстановлюсь. Ждать еще очередного шага Хурсина нельзя. Надо его к ответу призвать. Не забыть и снять с себя все метки слежения. Кстати, а как умудрились меня вычислить наемники? При встрече с главой клана Химдома я следил, чтобы тот на меня маячок не поставил. Потом проверился, ничего не нашел. Неужели пропустил и теперь ему известно мое местонахождение? Трачу энергию и произвожу тщательное сканирование, но ничего не обнаруживаю, если не считать одной метки от стеши. И так пока еще и не тронутых от Романа Амаровича. «Одежда!» – озаряет мысль. Шмотки не проверял, а сейчас стою под струями воды, в чем на свет появился. Кстати, дверь в душевую не стал запирать, но Валена прийти и не подумала. Вернулся к компании парней, продолжающих сидеть на улице и обсуждающих какой-то новый проект. Насколько понял, парни хотят сделать что-то типа баги, расширив свое производство и рынок сбыта. «Мех, скажи, а в моем байке ничего подозрительного не находил?» Задал вопрос механику. «Ты о чем?» — прищурился тот. «Никто не знал, что я собираюсь в Дыково, но, тем не менее, в засаду попал. Могли отследить передвижение Яймахи». Спокойно озвучил свои мысли и налил себе стакан газировки. «Что скажешь?» — Светогор посмотрел на меха. «Не проверял», — коротко ответил тот и пружинисто поднялся. «Пойду гляну». Мы все вместе отправились к поврежденному байку. К нам присоединилась и Валена, сменив кожаные штаны на джинсы, а вместо косухи надела свитер. «Прохладно становится», — пояснила она свой внешний вид. Механик стал водить ладонью над байком, сосредоточенно направляя на него магическую энергию. «Да». Это одаренный человек, и его призвание — техника. Уверен, он на раз определит, что с мотором не так, или с каким-нибудь узлом. — Есть! — коротко сказал мех, и двумя пальцами ухватил что-то сбоку сидушки и резко выдернул. Тонкая игла с небольшим утолщением, на котором блестит впаянный осколок прозрачного камня. — Почти разряжен! — заметил Щербатый. — Он еще дней десять будет работать! — задумчиво ответил Светогор и посмотрел на шестерню. «Бери эту хрень и смотайся на трассу. Закинь ее в какой-нибудь грузовик, желательно идущий не в столицу». «Правильно?» — уточнил у меня ход своих мыслей глава этой компании. «Это было бы неплохо», — подтвердил я. «Не вопрос». Забрал шестерня маячок у меха. заодно и пиво еще привезу». «На заправку заеду и пристрою этот сувенир. Водилы вряд ли обидятся». «Ты только поосторожней», — попросил я парня. «Хрен его знает, вдруг опять собираются меня по этой фигне найти, и на тебя выйдут». «Не боись, если что-то не догонят», — хмыкнул Шестерня и заспешил к своему чопперу «Он прирожденный гонщик», — тихо произнесла Валена. что ж так что насчет ремонта? Приступаем», — поинтересовался Мех. «Пятьсот рублей будет лучше новый но без фары». «Не вопрос». Полез я в карман, но Светогор остановил. «Потом рассчитаешься. Когда сделаем?» «Я не стал спорить, это их правило. Парни втроем покатили Яймаху в ангар, а мы с Валеной остались вдвоем. Освещение не очень хорошее, но угли в мангале еще тлеют». К ним и направилась девушка, чтобы погреть ладони над жаром. «Скажи, а отчего у парней такие прозвища?» Поинтересовался и поспешил добавить, если, конечно, не секрет. «Про меха и Щербатова что-то непонятно?» хихикнула Валена. «Один только сейчас доказал свою профессиональную состоятельность». «У второго все на лице написано». «Точнее, когда он улыбается», — ответил девушке. «Если шестерня прирожденный гонщик, то почему его так прозвали?» про меха ты правильно понял», — кивнула девушка. «А Щербата изначально получил такое прозвище из-за дефекта зубов, но потом он стал горяч и убедителен в переговорах. У него нюх на клиентов». «И тем не менее, как-то странно так парня называть», — пожал плечами. «Все привыкли», — ответила Валена и продолжила. «Шестерня, как белка, может крутиться на трассе, и в итоге приходит первым, если захочет. Он, как зубчатое колесо, перемелит соперников и победит. Ну, если техника более-менее равная. Светогор у нас главный, силушка не обижен, умом наделен, но изначально у него имелись кое-какие проблемы. Ничего не получалось, и все из рук валилось, но потом наладилось». «А ты?» «А что я?» «Живу», — ответила девушка. «Случайно подслушал, простите» неожиданно заявил Светогор, заставив Валену вздрогнуть. «Да, правильные характеристики всем дала. А про себя говорить постеснялась. Сестренка, ты не станешь возражать, если продолжу?» Он шутливо толкнул девушку плечом. «Ты все равно сделаешь по-своему», вздохнула Тая и хитно добавила. «Братик». «Вы и в самом деле родственники», поинтересовался я, не находя у них общих черт. «Двоюродные», подтвердила Валена. «Она у нас слишком хорошая, не умеет врать и сильно переживает, если не может помочь. Поэтому-то и избегает своих способностей», — сказал Светогор. «Ну а ты-то сам кто и чем дышишь?» — посмотрела на меня девушка. «Молчу. Собираюсь с мыслями. Жаль Валену. С лекарским даром ей очень сложно придется. Она правильно делает, что избегает своего призвания. Наставница о таком проклятии говорила». Если целительница принимает боль больного на себя и ставит цель всеми силами излечить несчастного, независимо от того, в каком тот состоянии, то очень быстро сгорает. Мало того, она не может использовать свой источник на всю мощь, борется не с причиной, а устраняет последствия. Существуют определенные барьеры, позволяющие сдерживать порывы у таких одаренных, но поставить их сложно. Мог бы сам попытаться. Прикрыл глаза и представил алгоритм блокировки. Черт! «Потребуется указать очень много условий, и то нет гарантий что ничего не пропущу. Хотя, если сделать что-то типа аварийного отключения, когда сам источник себя на время заблокирует, то может получиться». «Ты чего молчишь-то?» – посмотрел на меня Светогор. Ответить не успел, издалека донесся рев мотоцикла, кто-то из него выжимает всю мощь, и это в ночное, можно сказать, время, и по неважной дороге. «Что-то случилось?» – воскликнула Валена. «Беги к парням и предупреди их!» — велел глава этой сплоченной команды. Шестерня через пару минут въехал на территорию, взвизгнули тормоза, Чоппер пошел юзом, поднялось облако пыли, а гонщик, стащив шлем, крикнул. «У нас проблемы! Закрывайте ворота!»